Александра Невская Лавра Меня спешно эвакуировали в Тихвин, в военный госпиталь, чтобы спасти от рук белогвардейцев. Нас, раненых, эвакуировали. Я попал в передвижной госпиталь. Год находился в помещении трапезной и настоятельских покоев в Тихвинском монастыре. Я спокойно лежал там и долечивался. На мое счастье и радость я в тапочках и халате каждый день ходил к обедне и ко всеношной, на утренню и полуношницу. Там я жил, пока меня оттуда не выписали. Я остался в Тихвине жить и работать, лектором в военных госпиталях. Там три госпиталя было. Я читал общеобразовательные лекции, чтобы утешать раненых. Там же произошло мое знакомство с будущим святейшим патриархом алексеем Семанским. Там я стал его ипподиаконом в Тихвине. Вот я и совмещал и лектор, и ипподиакон у епископа Тихвинского. Он приезжал два раза в год сюда и давал мне от патриарха Тихона Московского поручения, совершенно секретные, то есть я разъезжал по заключенным архиереям и поддерживал связь этих архиереев, с патриархом и с Новгородским митрополитом и с Ленинградским митрополитом. Я был хорошо одет, держал себя очень прилично. Мне доверяли большие тайны. Потом я проник в тюрьму, где сидел Новгородский архиерей Арсений. С ним познакомился. Это был воспитатель и благодетель патриарха Алексея. Он на голову был выше меня, с такой шевелюрой, огромной бородой, Рука в два раза больше моей. Батюшка впервые увидел Александра Невскую лавру, когда ему было 15 лет. Было воскресенье, шла литургия. Пел архиерейский хор. 80 мальчиков. Его изумлению не было предела. Батюшка не мог забыть эту красоту. Вы представляете себе? Это тоненькие колокольчики, отроков молитва. Они жили в специальном корпусе за лаврой. И вот его сердечное влечение, желание Господь исполняет. Владыка Алексей направляет его в Питер. Надо устраиваться по-настоящему. Владыка Алексей очень любил батюшку. Батюшка с упоением рассказывал свои впечатления о Лавре и Питере. И вот, тогда я удостоился чести участвовать в крестном ходе в воскресенье, будучи подьяконом у будущего святейшего патриарха Алексея. Из Казанского собора в Александро-Невскую лавру. Значит, весь Невский я прошел пешочком и подиаконом, то есть со свечами. Я шел с Трекерием, я был старший. А он был в красном облачении, в красной митре. Очаровательный красавец. Черные локоны. И мы собирали все крестные ходы к себе в лавру, шли по Невскому. Шли три часа. Со всех улиц шли крестные ходы с иконами, обычай такой, в лавру. А в лавре нас встречал митрополит с братьей. Мы вливались туда, в собор. Я видел, это был первый триумф в моей жизни. Я видел всю эту красоту Александра Невской лавры. Опять я увидел монастырь. Надо собираться. Это был 1921 год, май месяц. Нашел тележку такую на четырех колесиках, Положил мой чемодан, Свернул матрат с подушкой И поехал по Невскому проспекту Из квартиры в Лавру В черных лаковых ботинках, В черном костюме. А почему пешком? Транспорта не было. Как же комбриги ходили, Лошадиные комбриги, А я торжественно шел пешком. и Иеромонах Гурий, Он умер митрополитом, Провел меня через всю Лавру. А как вы с ним познакомились? А тогда же, в воскресенье, когда шли крестным ходом, он, Гурий, подошел ко мне. Познакомились. Свою тележку, чемодан, прямо к нему в крестовую, в покое. Я там жил полгода у них. Был послушником в крестовой церкви на территории Лавры от Метрополии. А потом мне надоело. Там было знаменитое Иоанна Богослова братство, а в нем до восьмидесяти девушек, будущих монахинь. Собирались, читали свои доклады. Лосский приезжал, знаменитый богослов. Большие богословы приезжали. Девушки пели в сеношную, обедню в лавре. Там они завели женскую такую лавру. Мне это надоело. Я пошел к будущему владыке Николаю Ярушевичу, наместнику лавры. Надоело мне, отец-наместник. Возьмите меня к себе в лавру послушником. Он был в восторге. Переполох был ужасный. Владыка Вениамин обиделся на меня, что я так поступил. Ну что ж, он понял, что эта среда девушек, это братство, оно было мне не нужно. Будущий владыка Николай тот же дал келью отдельную. Мы жили под собором. Лампадки чистили, со свечой ходили на малый вход. А хозяева у меня в келье были крысы. Голод был. Хлеб видели один раз в месяц. Кормились мороженой картошкой. В лавре батюшка был келейником иеросхемонаха Симеона, затворника, который был последним духовником лавры. Это был великий старец. Как и преподобный Серафим Саровский, Он стоял тысячу дней и ночей колено преклоненно и молился о спасении народа и страны российской в то страшное время. Он предсказал Алексею Семанскому, что тот будет патриархом. Когда мама узнала, что я уже в крестовой церкви послушником, она пришла. «Значит, ты здесь останешься?» Я говорю, «Да». Я вышел в подрясники уже. «Все-таки мне надо тебе передать костюм, часы отца, перстни». Я говорю, «Они мне не нужны». Я сложил их аккуратно в пакетик и отдал. И мы расстались. Целый год больше не виделись. «Знай, что ты оскорбил нас всех». Оскорбил наш род И мы тебя вычеркиваем из списка живых и мертвых А меня это нисколько не задело Я говорю, пожалуйста Мне это безразлично Я вас не понимаю Но я, конечно, их извинил У меня ничего не было Ни печали Ни обиды Ничего Разный мир Я ушел от мира Мечтаю стать монахом И отдать свою жизнь именно на этом пути, полного отречения от мира. Я не надеялся даже быть иеромонахом, потому что рука не работала. Была она у меня на перевязи. Писал я левой рукой. Потом я поступил преподавателем рисования и черчения в среднюю школу. Есть было нечего. Лавра ни копейки мне не давала, трапезы не было, ничего не было. И вот я левой рукой рисовал, чертил, давал уроки в десятилетке. У меня вид был такой, что они и не подумали, что я будущий монах. «Где вы живете?» Дал какой-то приблизительный адрес, и они успокоились, пока постепенно не узнали, кто я такой. «Больше к нам не приходите». Я сдал свою работу, и все. «Оказывается, вы будущий поп?» Я говорю, «Да». «Получите паёк и прощайте». Потом вынужден был попасть воспитателем в общежитие малолетних преступников. Меня отвели в здание академии, бывшей духовной академии, за лаврой. Я по утрам ходил туда. У меня было три класса этих зверёнышей. Я там пробыл пять дней. Больше я не мог терпеть. Я весь этот ужас преступного мира увидел. Это были малыши неизвестных родителей которые были подобраны на улице, уркачи.